Глава 23 Кажется, будто в кабинете стало темно, солнечный свет перестал проникать в окна, а все еще горящие на потолке плоские лампы стали тусклыми. Вокруг них летала длинная тень, похожая на птицу, расправившую крылья. Этот жуткий парень с черными глазами все еще стоял, направив руки на меня, и эта тень меня тоже убьет? Нет, если не получилось сразу, то не сможет и сейчас. Я справлюсь. — Разберитесь с ним, парни! — приказал толстяк глава Семи Ваутерс. — Только чтобы не пострадал! Ему за нас драться! И утащите ко мне Даргона, как закончите! Я встал в стойку. А что еще мне оставалось? Эти два охранника подбирались ко мне не спеша, с довольными ухмылками. У одного не хватало переднего зуба. — Лучше не рискуй, парниша! — сказал Беззубый. А то наш черноглазый тебя наизнанку вывернет. Призрачная тень спрыгнула с потолка и полетела ко мне. Это она всех убила. Я стоял на месте. И что с ней делать? А Максвелл за моей спиной вытянулся. И схватил эту гадину! Одна тень начала пожирать другую. И никто этого не видел, кроме меня и этого черноглазика. Парень с черными зрачками схватился за виски и громко застонал. — Больно тебе? А тем, кого ты убил, не больно? — Что за хрень? Второй охранник, белобрысый шкафоподобный верзила, повернулся туда. — Что это с ним? — Забей! Беззубый пошел на меня, доставая из кармана какую-то коробочку. — Быстрее закончим, быстрее пойдем на обед. Лучше не сопротивляйся. Он направил коробочку на меня. На ней начали скапливаться искры. — Электрошокер? Проверять я не стал. Я шагнул в сторону, уклоняясь от тычка, а сам ударил беззубика правым хуком. Результат? Да это охренеть! Я впервые понял, на что способен лис. Я просто бил слишком сильных и защищенных. А обычный человек я даже не ожидал. Голова от удара запрокинулась и ударилась ему же в спину. Шея хрустнула, а оставшиеся зубы вылетели и со стуком рассыпались по столу. Кровь брызнула на второго. — Почему ты его не прикрыл? Где твой пассажир? — заорал второй на черноглазого и отступил от меня на шаг. И случайно наступил на руку погибшей секретарши. — Вот же вы, суки! Убили тут всех! Телохранитель потянулся к уху, где был наушник. — Кот! — договорить он не успел. И рванул к нему и ударил левой ногой в корпус сбоку. Охранник сложился, как перочиный ножик. Хруст жуткий. Но не такой жуткий, как эти звуки, как Максвелл пожирал чужого пассажира. Почему я это слышу? Парень с большими черными зрачками кинулся к двери, куда только что ушел главный толстяк. Я бросился следом и ударил его в спину. Ничего, обычный удар. Да, сильный, раз парень упал. но ну и только. Я наскочил сверху и начал его запинывать ногами, как последнюю гадину. Ему это больно. Но удары не калечат. Его все еще защищает лис. Но тень вырвалась от моего демона и накрыла хозяина. Ну и гадость. фу Максвелл будто сплевывал. Невозможно жрать. Фу, ну и мерзкая это тварь. Ты не сожрал его пассажира? Спросил я, продолжая топтаться на ублюдке Я не ем себе подобных. Просто жую, чтобы набраться сил. Тьфу. Жаль, когда пробью защиту, я не хотел. Я поднял этого черноглазика на ноги. Из разбитого носа и брови у него текла кровь. Но и только, больше ничего. Хотя должен был сломать ему все кости черепа. «Ну ты попал!» — сказал я. «Ублюдок ты! Думаешь, крутой?» Я швырнул его в сторону окна. Черноглазик ударился лбом в толстое стекло, оставляя на нем лишь кровавые отпечатки. Я рванул следом и пнул его с разбега в спину, Он врезался в стекло еще раз такой силой, что оно треснуло. И еще один удар. Черноглазик проломил окно и вылетел вперед. В разбитое стекло задул свежий ветер, который принес с собой звуки едущего потока машин. Это центр города. И жизнь тут кипела. Как и смерть. Я выглянул вниз. Тут где-то это же десять. Черноглазик лежал на тротуаре в луже крови. Подвернул под себя ногу. А идущие мимо люди в деловых костюмах просто его обходили. Некоторые даже не прерывали телефонные разговоры. «Белые воротнички», — презрительно сказал Максвелл. «Им плевать, лишь бы успеть на работу и выполнить свои показатели». Он мертв. «Ну да, от такого даже я не спасу. Хороший удар, кстати». «Получилось неплохо». — сказал Даргон Квинт хриплым голосом. Я обернулся к нему. Даргон встал с кресла, вытер кровь из носа и поправил воротник рубашки. — Я предполагал, что так все <coughs> и обернется. Он откашлялся. — Ну, хорошо, что взял тебя <coughs> с собой. Идем, пока толстяк не понял, что случилось. Он вышел в коридор, не обращая внимания на своих же погибших сотрудников. «Ну, а я что мог сделать? Не умею же я оживлять покойников. Я вышел следом. А ведь мы в самом центре их здания. Могут прийти еще. Да, я набью морду любому. Но если у них огнестрел...» Мимо нас пробежал отряд закованных в тяжелую черную броню вояк с автоматами. «Держись ближе», — сказал Даргон. «И они тебя не заметят». На его плече шевельнулась крылатая тень. Даргон поднял руку. А коридор за нашими спинами вспыхнул. Все стены горели одновременно. Это будто портал в ад. Жар мне в спину. Воняла горелой проводкой и пластиком. Огромный плакат с фиолетовыми башнями рассыпался в пепел почти мгновенно. Охрана разбежалась кто куда. Сработала противопожарная система. Сверху полилась вода. «Но не похоже, что она потушит такое пламя!» — отчаянно вопила сирена. А Даргон вышел на лестницу. «Ты идешь?» — спросил он. Мы выбрались в подземную парковку без приключений, где нас ждал лимузин. Удивленный водитель открыл нам дверь. Даргон сел первым, и мы, наконец, выехали на улицу. «И никто не нападет?» — я посмотрел в заднее стекло лимузина. Из окон десятого этажа бело яркое пламя, Надеюсь те, кто там работал и те, кто не при делах, успели выбежать. «Они не поняли намек», — сказал Даргон. «У них был сильный боец, а у него мощный лис. Он смог застать моего пассажира врасплох. С твоим так не работает, он всегда наготове. Но теперь, когда все началось, трогать меня опасно». И он это знает, но все же рискнул. Зря. Он повернулся назад. Его зрачки на мгновение стали светиться красным. А за нами, внедорожник с фиолетовыми башнями на капоте и дверях вспыхнул. Пламя возникло внутри, но быстро вырвалось наружу. Огонь такой мощный, что даже горел металл. Видевшие все это прохожие в деловых костюмах начали разбегаться а машина горела так, будто там взорвалась бочка с бензином. Пламя высотой метров в десять, и оно становилось все сильнее. «Это вы сделали?» «Мой Даргон откинулся на сиденье и потянулся за шампанским. «У меня он непростой, как и у тебя. Его покорить было сложно, но так вышло даже лучше. Он показал мне перстень с красным камнем, который неприятно светился изнутри». «У меня такой же, но я его больше не ношу. Нет нужды. Да и жуткое это украшение». «Он часто меня спасает», — продолжил Даргон, отпивая шампанское. «Но не во время внезапных нападений. И никогда моя охрана спит. Поэтому ты мне пригодился. Но не надо опасаться. Я не делаю тебя своим телохранителем. Ты боец, продолжай заниматься этим». А с Ваутерсом я разберусь иначе, когда придет его время. — Ну и я твой должник, не стесняйся об этом напоминать. — Хорошо. Мы выехали на другую улицу, и горящее здание с машиной скрылось из виду. Я хотел взять бокал, но посмотрел на руку. Она в крови по самой локоть. — Вот это я вляпался. — Вот дерьмо, — сказал я. Даргон подал мне платок. «Не волнуйся. Иногда бывает полезно запачкать руки в крови. Но ты доказывал свою полезность для семьи. Ты мне приглянулся сразу, как только тебя увидел, но несколько раз не доверился своему инстинкту. а Зря, как оказалось. Ты очень нам пригодишься. Я тебя ценю и придумаю, как тебя вознаградить. Я стер кровь с пальцев. Это когда я ударил того беззубого и сломал ему голову. Удар вышел слишком сильным. Я даже не ожидал, что у моих кулаков теперь такая мощь. Твой лист силен, но ты сам тоже. Поэтому я уверен, что ты победишь в забеге. Даргон поставил бокал назад. Потому что мало сильного демона Нужен очень сильный боец. Мне бы его хладнокровие. Только что чуть не умерли. Вся его команда погибла. Потом пожар, погоня, и сейчас спокойно уезжаем. Я все-таки взял шампанское и залпом выпил его. Стало чуть легче. «Ваутерс хотел взять тебя к себе», — Даргун усмехнулся. «Думал, что ты будешь драться за него. Я в курсе, что он делал тебе предложение, что ты отказался. И этому я не удивился. Я почему-то в тебе сильно уверен». «А тот черноглазый. Кто он был?» «А какой-то их боевик. Какая разница?» — У него сильный лис, но наши лучше. Знаешь, думаю, тебе уже можно раскрыть их тайну. Твой пассажир — один из двенадцати. Максвел это упоминал при первой встрече, но я не знаю, что это значит. — И кто это такие? — спросил я. Я откинулся на мягкое сиденье Адреналин после боя все еще остался. Я никак не мог толком успокоиться. — Двенадцать архонтов забытого короля, — сказал Даргон. «Те самые. Будто я знал, кто это такие». Даргон посмотрел на меня, и я подумал, что сейчас он спросит, «Как это я учился в школе?» Но он решил объяснить. «Четверо были наместниками короля», — продолжил он. «Архонты ярости, ужаса, похоти и алчности. Четверо были его военачальниками. Архонты войны, сражений, мести и желаний. И четверо его советники». Архонты сна, смерти, боли и памяти. «Звучит жутко», — сказал я. «Это самые могущественные демоны, мой лис, плененный архонт войны, а твой, захваченный самим райбатом-квинтом архонт сражений. Но одна вещь, про которую тебе говорили, но ты все равно не должен забывать об этом. Никогда не пытайся его освободить». «Не слушай его», — сказал максвел молчавший всю беседу. Он сейчас... приукрасит. Первым делом он отомстит своему хозяину, — продолжил Даргон. А потом всем людям. Демоны злы на нас из-за своего рабства. А мы уже давно не те охотники, чтобы еще раз победить такое сильное существо. Он посеет хаос в этом городе. Даргон почесал подбородок и вздохнул. — Чем бы тебя отблагодарить за сегодня? — спросил он сам себя. — Может, у тебя есть какое-то желание? Если я в силах его выполнить, я это сделаю. Но подумай хорошенько, больше я такое не предложу. А когда у тебя тренировки? Завтра. Как раз узнаем, с кем я буду драться. Неважно, с кем, — сказал Даргон. В любом случае ты должен победить на арене. А я буду сражаться в других боях, не менее значимых. Так мы вернем нашей семье власть. И чем больше у тебя будет побед, тем сильнее будет твое положение у нас. Ты ведь же не можешь драться вечно. Молодость проходит, надо будет чем-то заняться потом». Лимузин остановился рядом с больницей. «На сегодня все. Спасибо». Даргон вышел. К нему навстречу бросился какой-то смуглый мужчина в деловом костюме. «Господин Квинт!» — вскликнул он. «Я рад, что вы целы. Если бы я знал...» Я попал в засаду», — сказал Даргон с явным недовольством. «И ты, как начальник моей охраны, просрал этот момент. Ты уволен. Сдай свои дела своему заместителю». Ох, то, как вел себя Даргон со своими подчиненными, мне совсем не нравилось. Вот так запросто решает чьи-то судьбы. А смуглый мужик побледнел, услышав все это. «Но это уже не мои проблемы». Я посмотрел на больницу. Не, сегодня я туда не вернусь. На парковке стояла моя тачка. Лучше куда-нибудь съезжу, и не один. И куда поедем? Спросила Эйда Квинт. А то я хотела бегать, а ты меня перехватил. вид у меня совсем не для выхода в свет или похода в ресторан. Наоборот, в самый раз, сказал я. Она в спортивных коротких шортиках и обтягивающей маечки с открытым животом. Я вел машину, стараясь поменьше смотреть на ее ножки. А то мне будет совсем не до дороги. — Давай поедем ко мне, — предложил я. — К тебе? Ну да, у меня же новая квартира. — Давай, — согласилась она. — Хочешь посмотреть бой? — Можно купить чего-нибудь вкусного по дороге и посмотрим вместе. — Обои все-таки надо посмотреть, не только трахаться, чтобы знать, что меня ждет. Я кинул взгляд на ее струйные ножки. — Ух, сегодня мы устроим. — А я вчера весь вечер была с твоей сестрой, — похвастала Сида. — Она лучше себя чувствует. Завтра сходим с ней по магазинам после учебы. — Ну и отлично, — сказал я. — А я завтра весь день с Орламом. Будем готовиться к тому, кто победит. — А как думаешь, кто? Тот светлый парень с татуировкой на лице. Мне кажется, он сильнее. А я думаю, что тут метис. У него, говорят, лис очень мощный. Я выехал на шоссе и ускорился. Благо, что на шоссе очень мало машин. Заходящее солнце било в глаза, но лобовое стекло затянилось само. Удобно. Кстати, я слышала, что дядя Даргон... Эй! Она уперлась руками в бардачок чтобы не удариться головой, потому что я резко затормозил. Перед нами только что проехала какая-то черная машина. — Вот придурок! — сказал я. — Машину купил, а ездить не научился! Он рванул вперед так быстро, что взвизгнули его шины и скрылся из виду. Мы поехали дальше. — О чем ты говорила? — спросил я. — Да что, дядя Даргон! — Опять он! — Ида нахмурилась. Фанат твой. Черная машина чуть замедлилась, чтобы я ее догнал, и поехала рядом с нами. Только чуть впереди. Скорость одинаковая, у водителя начало опускаться окно. — Ида, сделай одно одолжение, — попросил я. — Опусти окно и покажи ему средний палец. — Сейчас! — обрадовалась она. — Вот только он что-то бросил. — Осторожно! — закричал максвел Но слишком поздно. Машину начала вести и дергать по сторонам. Я начал выкручивать руль, чтобы хоть как-то выправиться. А нас вынесло на встречную. Прямо грузовику, едущему на нас. Раздался очень громкий гудок. Ида закричала и... Сначала стало темно. Потом светло. Я лежал на горячем песке. Я чувствовал это. Я в шортах с надписью на поясе семёнов на руках моей мамашной перчатки без шипов. Да и сам я такой, каким был раньше, до того момента, как меня пристрелили в подъезде. А напротив меня стоял я сам. Но другой я, тощий парень лет восемнадцати, в бесформенных шортах, на руках перчатки с шипами, волосы светлее, чем у меня. Это тот, кем я стал здесь. и я, То есть он был недоволен. «Он меня обманул», — сказал другой я. «Он обещал, что я буду известным, богатым и непобедимым. И избавлюсь, наконец, от этой суки. А ты... Ты оказался мертв. Тебя застрелили, придурок! Так не должно было быть!» «Какого хрена?» — спросил я. «И теперь ты вместо меня...» Он показал на меня пальцем «Ты отнял у меня всё, но не дал ничего взамен! Это я должен был!» Подул ветер с песком, и другой я исчез, рассыпался на песчинке. Я остался один, но теперь выглядел, как сейчас, тощий и помоложе, тот, кем я стал. Ветер стих, я опять не один. Возле меня только кресло с человеком, который был прибит к нему гвоздями. Тот, кто ждет. Он поднял голову, но лица я не видел, только горящие глаза. — В прошлый раз произошло недоразумение, — тихо сказал он. Я помню, когда во время той долбанной тренировки с памятью он порезал мне кожу но раны затянулись уже к вечеру. Ты решил, что я твой враг. Но это не так. И я это докажу прямо сейчас. Мы оба полезны друг другу». Он начал дергать когтистые руки, пытаясь освободиться от гвоздей и цепей. «Отвали от него!» — раздался шипящий рев. Максвелл вырвался из песка передо мной и выпустил острые шипы из своей шкуры. — И ты мне тоже не враг, Архонт, — сказал тот, кто ждет. — Я только показал то, что может случиться. А дальше все зависит от вас. Он дернул руку и порвал цепи. Иглоподобные когти сверкнули, а тот, кто ждет, щелкнул пальцами. Я сидел в машине, мы ехали по шоссе. Солнце слепило, но лобовое стекло затемнилось само. — А как думаешь, кто? — спросила Аида. — Ты про что? — тихо произнес я, пытаясь понять, что это только что было. — Кто победит в бою? Я думаю, что тот метис. У него, говорят, лис очень мощный. Осторожнее — Осторожнее! — попросил Максвелл. — Ты тоже это видел? — Да. А та черная машина была уже рядом.